который, сжавшись, ожидал в полной боевой готовности за щитом силового поля. Из носовой части корабля равномерно вылетали телезонды. Рохан знал, что непобедимый может отразить заряд антивещества, но ударную энергию нужно было поглотить, растратив собственную энергию. Самым разумным в этой ситуации ему казалось отступление, то есть старт на стационарную орбиту. Он ожидал такого приказа,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 как будто и вправду имел дело с мыслящим противником. «Автономные контуры на креатронах начал Кранотос, и чувствовалось, что его слова будут только предположением. «Температура возросла, они утратили сверхпроводимость». «Вы знаете, доктор, или пытаетесь угадать?» — спросил Острогатор. Это был странный разговор. Все смотрели на экран на котором теперь уже без помощи зонда был виден циклоп, двигающийся плавно, но не совсем уверенно. Он то и дело менял курс, словно еще не решил, куда именно ему идти. Несколько раз выстрелил в ненужный уже зонд, прежде чем сбил. Они видели, как зонд падал, похожий на яркую ракету. Единственное, что мне приходит в голову, это резонанс, сказал после секундного колебания кибернетик. Если их поле перекрылось частотой самовозбуждения мозга... А силовое поле? Силовое поле не экранирует магнитного. Жаль, — сухо заметил астрогатор. Напряжение понемногу слабело, так как циклоп явно направлялся не к звездолёту. Расстояние до него снова стало возрастать. Вырвавшись из-под власти человека, машина ушла в простор северной пустыни. Главный инженер займет мое место, сказал Хорпух. Остальных прошу вниз.